Лекция 14. Предстоящие вопросы о составлении русской правды, следы частичной кодификации в древнерусской юридической письменности, сведение и переработка частично составленных статей, составление и состав русской правды, взаимное отношение основных ее редакций, отношение правды к действующему праву, гражданский порядок по русской правде,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 Одна статья русской правды гласит, что холопы за кражу не подлежат пени в пользу князя, за не суть не свободнее. По другой статье взаимодавец, давший взаймы более трех гривен без свидетелей, терял право иска. Судья обязан был объяснить истцу отказ в иске резолюции, смысл которой, придерживаясь ее драматической формы, можно передать так.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 Дальнейшее изучение древнерусской письменности, вероятно, увеличит их количество, и теперь уже довольно значительно. Они вскрывают процесс, бросающий свет на составление русской правды. Видим, что систематической кодификации из которой выходили памятники подобной русской правде, предшествовала частичной выработке отдельных норм, которые потом подбирались в более или менее полные своды или по которым перерабатывались своды, раньше составленные? Где, в какой общественной среде происходило это важное для истории нашего древнего права работы? Вы, вероятно, догадываетесь, какую среду я назову. Это была сфера церковной юрисдикции, то есть та часть духовенства пришлого и туземного, которая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 предоставили оскорбленному либо побить холопа, либо взыскать деньги с его господина за сором. Значит, статья краткой редакции считалась выражением устава самого Ярослава. С другой стороны, как мы видим, вторая часть краткой редакции в пенях за правонарушение держится более древнего денежного счета, чем пространная. Итак, краткую редакцию можно признать первым опытом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 лишь бы не смертельную. Одна статья карает 12 гривнами кун за удар батагом, а другая только тремя гривнами за удар жердью, не менее обидной для чести. В краткой правде и назначена одинаковые пеня за обе обиды. Видимое разногласие статей объясняется составом правды. В древних списках Кормчий и Мерила Праведного помещался частичный свод статей о послухах, извлеченный из византийских источников. Но некоторые статьи, очевидно, русского происхождения, отсюда и взяты упомянутые статьи правды с тремя грибенными пенями, только самые пени здесь определены иначе. За удар жертю статья свода а по не полагает определенной пени, предоставляя это усмотрению судей, во что обложит. Это признак более древней редакции. Но за удар обнаженным мечом положено не 3, а 9 гривен. Так по одним спискам свода, по другим 3 гривны. Здесь нет разногласия. Статья «Правды» — с 12-ю гривенной пеней за удар необнаженным мечом редактировано во второй половине XII века, когда ходила гривна кун в одну четверть фунта. Это дает повод предполагать, что при полуфунтовой гривне кун за такое оскорбление взыскивалось в 6 гривен кун. Такая именно такса и сохранилась – В новгородском договоре с немцами 1195 года за удар оружием 6 гривен старых, то есть полуфунтовых. Но мы увидим в свое время, что в промежутке между гривнами кун в половину и в одну четверть фунта именно около половины XII века ходили гривны кун весом около трети фунта. Русские статьи в своде о послухах редактировались около половины XII века при Третный гривни кун, 6-гривенные и была в нем переверстана в 9-гривенную, а в другой его редакции переложено в фунты, в 3 гривны серебра, и в таком виде эти статьи попали в правду вслед за статьями, уже формулировавшими подобные же правонарушения, только с пениями, высчитанными по другой денежной единице 12 гривен кун четвертных.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 Итак, русской правды есть свод разновременных частичных сводов и отдельных статей, сохранившихся, при том в нескольких редакциях, тоже разновременных. Что можно в ней назвать правдой Ярослава? Это небольшое количество древнейших статей свода, воспроизводящих юридический порядок времен этого князя.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 Эта статья гласит, что если побитый явится в суд со знаками побоев, ранами или синяками, жалобы его принимаются и без свидетеля. Если же знаков битья не окажется, необходим свидетель, иначе дело окончается ничем, тут тому конец. Если же, добавляет статья, побитый не в состоянии мстить за себя,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 приписываемый русскому митрополиту XI века Георгию, решительно предписывает, аще кто челедина убиет, яко разбойник эпитемию примет. В упомянутой сейчас статье Печерского потеряка есть рассказ о пытке,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 Несовершенство кодификации. Перечисленные умолчания русской правды можно признать глухим протестом христианского юриста против старого языческого обычая или нововымышленной жестокости. Но в ней заметны опущения и недомолвки, которых нельзя объяснить этим побуждением.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 Говоря, что раба с детьми, прижитыми от господина по смерти его выходила на волю, правда не договаривает, что при этом ей с детьми по указу выделялась прелюбодейная часть издвижимого имущества господина. Кроме этого, правда не указывает других случаев обязательного освобождения подневольных людей. В законе судном помещалась статья, предписывающая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 Продажа в неволю при свидетелях, женить бы на рабе без ряду, без договора с господином рабы, ограждающего свободу жениха, и поступление в домашнее услужение без того же договора. Между тем из других статей той же правды видим, что неволя возникала и из других источников, из некоторых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 В священнослужители человека, совершившего кражу, и получил ответ: если кража велика, а ее не уладят без огласки, а не уложит ей Атай, но сильную прю составит перед князем и перед людьми, того человека не подобает ставить в диаконы. Если же кража улажена без огласки, то можно ставить.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 Шульдмомент. Это дело легче подается нравственному чутью, чем юридическому анализу. Поэтому и способы возмездия за преступные деяния или за моменты степень виновности в древнем праве были различны. По договору Олега с греками, вор, застигнутый на месте преступления и сдавшийся без сопротивления,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 что оказывает усиленное внимание к чести людей, постоянно имеющих при себе наготове меч, то есть военнослужилого класса. Так что это внимание является не правом всех, а привилегией лишь некоторых. Древняя основа и позднейшие наслоения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 В XI и в начале XI века по весу металла стоило около 10 рублей, а в конце XI века около 5 рублей. За убийство взималась денежное пение в пользу князя, называвшееся вирой, и вознаграждение в пользу родственников убитого, называвшееся головничеством. Вира была троякая, двойная, в 80 гривен кун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 Так, головничество за убийство княжего мужа равнялось двойной вире. Головничество за свободного крестьянина – пяти гривнам. За все прочие преступные деяния закон наказывал продажу в пользу князя и уроком за обиду в пользу потерпевшего. Такова была система наказаний по русской правде. Легко заметить взгляд, на котором основывалась эта система.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 Любопытно сопоставить некоторые статьи правды о продажах или пене в пользу князя, как и о частных вознаграждениях или уроках. В правде отразился быт торговый, охотничий и земледельческий. Одинаковые пения в 12 гривен грозит из-за похищения бобра из ловища и из-за уничтожения полевой межи, за выбитие зуба и за убийство чужого холопа.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 Политически по отношению к князю лица делятся на два сословия – на людей-служилых и неслужилых, на княжих мужей и людей или простых людей. Первые лично служили князю, составляли его дружину. Высшее привилегированное и военно-правительственное сословие, посредством которого князья правили своими княжествами, обороняли их от врагов – Жизнь княжа-мужа оберегалась двойною, вирую. Люди, свободное простонародье, платили князю дань, образуя податные общества городские и сельские. Трудно сказать, можно ли причислить к этим двум сословиям еще третье, низшее, холопов. По русской правде, холопы, собственно, не сословие, даже не лица, а вещи, как и рабочий скот,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 Княжеское законодательство начинало подчиняться этому взгляду. В самой русской правде заметна попытка изменить прежнее отношение закона к рабам. До смерти Ярослава чужой холоп, нанесший удар свободному человеку, мог быть убит им. Ярославичи запретили это, предоставив потерпевшему либо побить холоп, либо взыскать пеню за саром, разумеется, с его господина.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 не составлявший ничьей частной собственности. В русской правде они называются смердами. Другой класс составляли сельские рабочие, селившиеся на землях частных собственников, сосудой от хозяев. Этот класс называется в правде наимитами или ролейными закупами. Таковы были три новых класса, обозначившихся в составе русского общества – и не совпадавшие с политическим его делением. Между ними было, собственно, имущественное различие. Итак, Семерд, государственный крестьянин, обрабатывал государственную землю своим инвентарем, а ролейный закуп является сельским рабочим, который обрабатывал полученный им от хозяина участок земли хозяйским инвентарем, брал у землевладельцев суду семена,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 Бескорыстную суду, одолжение по дружбе от отдачи денег в рост из определенного условленного процента, процентный заем, краткосрочный от долгосрочного, и, наконец, заем от торговой комиссии вклада в торговое компанейское предприятие из неопределенного барыша или дивиденда.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 кодификатором неодинаково ценный материал в той и в другой области. Русская правда – кодекс капитала. Таковы главные черты правды, в которых можно видеть выражения господствовавших житейских интересов, основных мотивов жизни старого киевского общества. Русская правда есть по преимуществу уложения о капитале.